Глава 43. Сколько видов внимания существует у человека? Для начала давайте разберемся, что это за штука — внимание. Тем более, что мы много раз в жизни слышали или это слово, или производные от него. Будь внимательней, сосредоточь свое внимание на «какой ты невнимательный» и так далее. По мнению психологов, внимание отражает направленность и сосредоточенность сознания человека на определенных объектах, что обеспечивает их особо ясное отражение. Попробуем перевести это определение на более простой и понятный язык. Как мы уже писали в первых главах, наш мозг — это устройство для переработки информации и принятия решений. Информацию к нему поставляют тысячи и миллионы рецепторов, разбросанные по всему телу и находящиеся внутри него. Так же, как слона нельзя проглотить целиком, но можно съесть по кусочкам, так же и мозг может принимать новую информацию только небольшими порциями. Поэтому из всего огромного потока сведений наше сознание сосредотачивается только на маленьком кусочке мира, как прожектор ночью выхватывает только небольшой участок неба. Как же мозг решает, к чему нужно быть внимательным, а на что внимание не обращать? Для этого есть определенные причины, и мы их сейчас перечислим. Только нужно помнить, что программа по концентрации внимания была записана в наш мозг на уровне генов сотни тысяч лет назад, и за это время мало изменилось. Чтобы нашим предкам можно было выжить в опасном и непонятном мире, внимание должно было усиливаться на следующих объектах. На новых объектах, которые только что появились, а вдруг это приближается враг? На объектах, в которых что-то изменилось, форма, цвет, размеры, и это может быть важным, Если волк напрягся, то он готовится сейчас прыгнуть. На объектах, которые могут удовлетворить нашу текущую потребность. Например, когда мы голодны, то становимся более внимательными к еде. А теперь перейдем к различным видам внимания, которые выделяют ученые. Сенсорное внимание, связанное с работой наших органов чувств, зрения, слух, обоняния и так далее. Примерами такого вида внимания может быть наблюдение вратаря за мячом, перемещающимся по футбольному полю или внимания человека, слушающего музыку во время концерта. В свою очередь, данный вид внимания можно разделить на несколько подвидов, в зависимости от того, какие органы чувств человека играют главную роль в конкретной деятельности на зрительное, слуховое, обонятельное и другие виды внимания. Например, у дирижера главным будет слуховое внимание, дегустатора на кондитерской фабрике – вкусовое, у парфюмера – обонятельное и так далее. Интеллектуальное внимание активизируется при решении мыслительных процессов. Вы встречаетесь с ним, когда пытаетесь решить в уме сложную математическую задачу. Двигательное внимание важно для лучшей координации мышечных движений. Например, у спортсмена при выполнении трудных упражнений на соревновании или у танцора, который учит сложные танцевальные движения. Следует отметить, что некоторые виды деятельности требуют комбинированного внимания. Например, у зрителя, который смотрит балет, активны зрительное и слуховое внимание, а у дегустатора кофе — обонятельное и вкусовое. У хирурга при выполнении сложной операции активизируется и зрительное, и интеллектуальное, и двигательное внимание. Точно так же все эти виды внимания активно работают у ребенка, когда он собирает игрушку с помощью конструктора Лего. По направленности различают внешнее, направленное на внешний мир, и внутреннее внимание направлены на ощущения, приходящие изнутри тела. Следует отметить, что внутреннее внимание не отличается хорошей концентрацией, и мы с трудом можем определить, где у нас в животе болит, если мы съели что-то не то. По степени волевого контроля различают непроизвольное и произвольное внимание. Дело в том, что некоторые объекты как бы сами притягивают наше внимание, а для сосредоточения на других нужно прилагать определенные усилия. Поэтому первое внимание называется непроизвольным. Чаще всего оно вызывается силой, яркостью, громкостью раздражителя. И такие объекты привлекают внимание сами по себе. Однако может быть и так, что раздражитель слабый или тихий, а внимание приковывает. Такое может происходить, если объект внимания тесно связан с потребностями организма. Посмотрите, как кошка внимательно наблюдает за норкой в полу деревенского дома, если почуяла там мышь. Она может очень долго сидеть возле норки, терпеливо ожидая, пока любопытная мышка не высунется из своего домика. Второй вид внимания – произвольное, его еще называют активным, и оно контролируется и управляется влевым усилием. В этом случае человек концентрирует внимание на объекте, даже если он не привлекателен сам по себе, но нужен для достижения цели. Это внимание особенно важно для некоторых профессий, например, для авиадиспетчера или спортсмена, занимающегося пулевой стрельбой. Развитое внимание важно для многих профессий, и внимательными должны быть и охранники, и бухгалтеры, и летчики, и снайперы. Только вот внимание у них должно быть разное, и если вы строите какие-то планы насчет своей будущей профессии, то хорошо бы понять, достаточно ли у вас развито внимание, чтобы эту профессию освоить. Ученые выделяют четыре основных свойства внимания, и каждый из них важен для определенного вида деятельности. Это концентрация, устойчивость, переключение и распределение внимания. Концентрация внимания важна для профессии, где нужно пристально рассматривать и изучать объекты или цифры, например, бухгалтеру, ювелиру, монтажнику микросхем и так далее. Чем меньше площадь поля внимания, тем выше концентрация. Устойчивость внимания важна там, где человек должен длительно следить за какими-то объектами, например, часовому, снайперу, авиадиспетчеру или оператору атомной станции. Чем дольше по времени человек может оставаться внимательным, тем выше устойчивость его внимания. Переключение внимания играет большое значение, когда объектов несколько, и нужно быстро переключать внимание с одного на другой. Это может быть важно в компьютерной игре типа стрелялок, когда игрок должен уничтожать монстров, неожиданно появляющихся то там, то здесь. В реальной жизни такой вид внимания нужен футбольному вратарю, который следит за мячом, который передают друг другу игроки. Есть еще такое свойство, как распределение внимания, которое развивает в себе ниндзя, способные сражаться с несколькими противниками одновременно. А теперь попытаемся понять, какое свойство внимания нужно водителю автомобиля. Поразмышляйте об этом в течение минуты, а потом продолжите чтение. Я не знаю, какое свойство вы назвали, только могу предположить, что вы пошли по ложному пути. Дело в том, что работа водителя может быть разной. Возьмем два варианта этой профессии. Водитель-дальнобойщик, который доставляет грузы из одного города в другой, и водитель-такси, который перевозит людей в пределах одного города. Водитель-дальнобойщик может по несколько часов вести свой грузовик по ровному шоссе, и для того, чтобы не попасть в аварию, ему нужны концентрация и устойчивость внимания. А вот водитель такси прокладывает свой маршрут по оживленным городским улицам, полным других автомобилей и пешеходов, да ему еще нужно обращать внимание на многочисленные дорожные знаки и светофоры. Значит, ему крайне необходимы такие свойства, как переключение и распределение внимания. И здесь возникает вопрос, как измерить свойства внимания того или иного человека? Как нам отобрать внимательного водителя, авиадиспетчера, полицейского, бухгалтера или корректора? Ведь у каждой профессии есть свои требования к вниманию человека. Процесс подбора человека для работы в определенной профессии называется профессиональный отбор или сокращенно профотбор. Если профессия требует длительной и относительно монотонной работы с небольшим количеством объектов, то нам важно оценить концентрацию и устойчивость внимания. А если профессия требует взаимодействия с большим числом меняющихся объектов, то нужно оценить такие свойства внимания, как переключение и распределение. В первом случае для оценки концентрации и устойчивости внимания используют так называемую корректурную пробу, которая представляет собой ряды букв, не несущих какого-то смысла. Испытуемому дается задание зачеркивать какую-то из букв, например, К или Н, причем делать это в течение длительного времени. У человека с хорошей концентрацией и устойчивостью внимания такая работа идет хорошо. А вот у невнимательного человека очень скоро начинаются ошибки. То он пропустит нужную букву, то зачеркнет похожую. Значит, бухгалтер или корректор из него получится неважный, ведь ошибка с запятой может превратить миллион в тысячу или полностью изменить смысл послания, как в известном примере с запиской «казнить нельзя помиловать». Если же мы хотим подобрать внимательного футболиста или водителя такси, то корректурная проба мало что нам даст. Тогда лучше использовать таблицу Шульте, названную так по имени психолога, который ее придумал. Она представляет собой сетку из 25 ячеек, заполненных цифрами, причем в случайном порядке. Испытуемый должен как можно быстрее найти все цифры от 1 до 25, и здесь ему понадобятся такие свойства, как распределение и переключение внимания. Вы можете попробовать сделать это сами и узнать, насколько быстро вам удастся найти все цифры от 1 до 25. Интересно отметить, что на заре космической эры, когда психологи помогали отбирать будущих космонавтов, таблица Шульте показалась им слишком простой. Тогда была придумана красно-черная таблица, которая заставила понервничать многих будущих космонавтов и летчиков. В ней было уже 49 цифр, причем 25 из них были черного цвета, а 24 — красного. Кандидат в космонавты должен был по очереди искать в таблице черные цифры по возрастающей, а красные по убывающей, что не так-то просто сделать быстро и без ошибок.